Евангелие от Луки. Мы не верим в особые дни, и, конечно, мы не верим в установленный церковный праздник под названием Рождество. Во-первых, потому что месса отвратительна нам на каком бы языке она ни произносилась латинском или английском. Во-вторых, потому что в писании нет ни предписания, ни примера, на основании которого мы должны праздновать день рождения Христа Спасителя. Празднование Рождества это суеверие, потому что Бог не повелел нам этого делать. Суеверие утвердило дату рождения нашего Спасителя, хотя определить действительный день его рождения невозможно. В одном из христианских справочников изложены 136 научных в кавычках точек зрения по данному вопросу. Разные богословы приводят веские доказательства в пользу разных дат Рождества Христова. Первые это день стали отмечать во второй половине третьего века. Сначала этот праздник появился в западной церкви, а позже его переняли и в восточной. И, коль скоро точная дата рождения неизвестна, суеверие утвердило свой день. И в то же время день празднования смерти Спасителя изменяется из года в год, хотя дату этого события можно установить довольно точно. Разве поддается логическому объяснению суеверное безумие. Вероятно, все объясняется тем, что святые дни необходимо было совместить с языческими праздниками. Я осмелюсь утверждать, что если и можно установить, в какой день Иисус точно не родился, то мы можем быть уверены, что он не родился 25 декабря. Но раз уж сегодня все наши мысли о Рождестве, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы поговорить о рождении Спасителя. Поэтому моя беседа будет связана с праздником, который я не стану ни оправдывать, ни осуждать более того, Мы должны говорить и размышлять о воплощении Господа Круглый год, и никакие суеверия не помешают нам говорить об этом событии сегодня. Не считая этот день особым, давайте все же возблагодарим Бога за его возлюбленного сына. Слова, которые мы прочитали, Это проповедь первого благовестника эпохи Евангелия. Проповедником был ангел, и это не случайно, потому что самая великая и самая последняя благая весть тоже будет возвещена ангелом, который протрубит воскресение, и все возрожденные восстанут, чтобы в полноте насладиться радостью. Ключевая тема благой вести, принесенной ангелом радость. Я возвещаю вам великую радость. Почти человек боится Бога, когда тот близко, поэтому и пастухами овладел сильный страх. Закон, данный Богом, только усиливал это естественное чувство страха. Люди были грешны, а закон пришел в мир, чтобы раскрыть грех, поэтому он заставлял людей трепетать и бояться любого откровения, исходящего от Бога. Иудеи верили, что если человек увидел нечто сверхъестественное, он должен вскоре умереть. Естественная реакция страха на присутствие Бога усиливалась и законом, и суевериями того времени. Но первые же слова Евангелия покончили с этим, ибо ангельский благовестник сказал: "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Отныне человек может без страха в сердце приближаться к своему Создателю". Искупленные не должны бояться, когда Бог открывает красоту своего величия, ведь он уже для них не судья, восседающий на престоле ужаса, но отец, приветливо протягивающий руки своим возлюбленным детям. Радость, о которой говорил первый проповедник Евангелия, нельзя назвать мнимой, ибо он сказал: "Я возвещаю вам великую радость". Она предназначена сердцу каждого принимающего ее. Человек подобен не настроенной арфе. Струны его души звучат негармонично, и вся его суть горько плачет. Но сын Давидов, великий музыкант, пришел вернуть человечеству гармонию, и там, где его милостивые пальцы, пальцы воплотившегося Бога, касаются струн души, звучит прекрасная мелодия, подобная небесной музыке. Да будет угодно Богу, чтобы все люди ощутили божественную руку на струнах своей души. Размышляя этим утром над словами ангела, мы, во-первых, обратим внимание на радость, о которой сказал ангел. Во-вторых, поговорим о людях, которым дается эта радость, и наконец подумаем о знаке рождения радости, знаки ее источника. Знаки которые мы должны увидеть вместе с пастухами. Итак, во-первых, радость, о которой сказал ангел, откуда она исходит и в чем она состоит? Это великая радость. Земная радость, приходящая, земное веселье не проникает глубоко в сердце, но небеса послали нам радость безмерную радость для бессмертных душ и ангел ничего не сказал о времени, когда исчезнет эта радость. Поэтому мы можем утверждать, что принесенная им радость вечная. Она будет звучать во все века, ее эхо будет слышно до последнего дня, в который произойдет воскресение. Но и после воскресения из мёртвых эта радость не прекратится. Ибо когда Бог послал ангела сказать: Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, тем самым он провозгласил отныне и вовеки веки: сыны человеческие будут обладать радостью, на земле будет мир, к людям благоволение во и веки, до тех пор, пока Бог славину Вышних». О благословенная мысль! Звезда Вифлеема никогда не зайдет. Иисус, прекраснейший среди десятков тысяч, самый возлюбленный из дорогих сердцу, иисус вечная радость. Радость, принесенная ангелом, немыслимо без славы Бога, ибо ангельский хор пропел: "Слава в вышних Богу". И мы можем быть уверены, что эта радость чиста, свята. Другую радость ангел не стал бы возвещать, да впрочем иная радость и не радость вовсе. Вино, выдавленное из садомского винограда, сверкает и пенится, но оно несет в себе горечь, а осадок смерть. Только грозди из долины Эсхол дают настоящее вино царства, веселящее сердце Бога и человека. Святая радость небесная, А значит, самое возвышенная и прекрасная. радость, вызванная грехом это кратер вулкана, подножие которого находится в охваченном пламенем аду, и все пьющие его лаву сходят с ума и сгорают в огне. Таких наслаждений мы не желаем. Лучше быть проклятым, чем наслаждаться грехом. А теперь поговорим о том, почему приход Христа в мир повод для радости. Ответ заключается в следующем. Во-первых, союз Бога с человеком это всегда радостное событие, особенно теперь, когда Бог вступил в настолько близкий союз, что даже объединил человеческую природу со своей божественной, и Бог с человеком соединились в единой непостижимой личности. Грех отдаляет человека от Бога но его воплощение мост через эту пропасть. Это только первый шаг к искуплению и шаг многообещающий. Отныне всякий раз, когда Бог смотрит на человека, он вспоминает, что его сын тоже был человеком, и бросая взгляд на грешника, Бог помнит, что его сын, как человек, занял место грешных и претерпел за них наказание ровная месть между кланами прекращается, если люди противоборствующих семей соединяются брачными узами. Между Богом и людьми война прекращается, потому что Бог породнился с человеком. В этом и заключается причина радости. Получив весть ангела, пастухи знали, что древние обещания – дававшие надежду и утешение верующим всех времен, теперь исполнены. Древнейшее обещание было дано еще у выхода из Эдемского сада первым грешникам человечества: семя жены должно разможить голову змею. Другое обетование было дано отцу всех верных Аврааму: в его семени все народы земли должны получить благословение. А затем следовали и другие обещания, данные через пророков и святых разных веков. То, что ангел Господень сообщил пастухам, означало для них исполнение обетования. Теперь в полноту времени Бог явил твердость своего слова, и Мессия, слава Израиля, надежда всего мира, пришел. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля. Ибо Господь совершил это по милости своей, он посетил свой народ. Господь исполнил свои обещания. Время благосклонности к Сиону наступило. Держава отошла от иуды, но вот идет примиритель, посредник завета неожиданно входит в свой храм. В ангельской песне были еще более веские причины для радости, ибо наш Господь Рожденный в Вифлееме пришел как спаситель. Ибо ныне родился вам спаситель. Бог и раньше сходил на землю, но впервые как спаситель. Вспомните страшное появление трех ангелов в Содоме в сумерках, когда Господь сказал: "Сойду и посмотрю". Точно ли они поступают так? каков ков вопль на них восходящий ко мне или нет Он пришел, чтобы увидеть человеческий грех, чтобы поднять руку к небесам, низвести испепеляющий огонь и сжечь проклятые города долины. Ужас всему миру, когда Бог так сходит на землю. Если уж Синай задымился, когда провозглашался закон, то и земля растает когда будут наказываться нарушения закона. Но теперь Бог пришел не как ангел возмездия, а как милостивый человек, не для того, чтобы следить за нашими грехами, а чтобы покрыть их, не наказать грешника, а простить. Господь мог сойти, объятый страшными молниями. Он мог сойти подобно Илии, призвав огонь с небес, но он пришёл полной любви. И его присутствие обещает благодать. Вифлеемский младенец мог стать еще одним рыдающим пророком или еще одним сыном грома, но он пришел другим. Он пришел в кротости, отложив и гнев свой, и славу свою. Возрадуйтесь, чувствующие себя потерянными. Ваш спаситель пришел найти и спасти вас. Мужайтесь, заключенные в тюрьмах греха, он пришел освободить вас. Вы, умирающие от голода, возрадуетесь тому, что он приготовил для вас Вифлеем дом хлеба. Вифлеем в переводе означает дом хлеба. Он пришел стать хлебом жизни для ваших душ. Радуйтесь, грешники, повсеместно, ибо родился спаситель падших и потерпевших крушения. Присоединяйтесь к радости святые, ибо он охраняет спасенных, защищая их от множества бед, и тех, кого он хранит, сделает однажды совершенными. И Иисус не спасает наполовину поддерживая ослабевших и возвращая им силы, Христос делает людей совершенными и представляет спасенных перед отцовским престолом без пятна порока. Возрадуйтесь все народы, да наполнятся ваша домо радостью, ибо Спаситель, могущественно спасающий, рожден среди вас. Далее ангел сообщает, что родившийся спаситель есть Христос. Христос, значит, помазанник. Наш Господь не был самозванцем, сошедшим с небес без необходимых полномочий. Он был избран, посвящен и помазан Богом, и мог с полным правом сказать: "Дух Господень на мне", ибо он помазал меня. Здесь кроется утешение для всех нуждающихся в спасителе. Это немалое ободрение для них, коль скоро сам Бог уполномочил Христа спасать грешников. Можно не бояться ссоры между посредниками, судьей и деятельность нашего Спасителя не может быть не непринята, потому что Бог поручил Христу сделать то, что он сделал. Сын исполнил волю отца, спасая грешников. Христос не помазанный с маленькой, а помазанный с большой буквы. Все люди Божьи помазаны. И все священники по чину Ааронова тоже помазаны, но он помазанный с большой буквы. Помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Он так обильно помазан, что подобно елею на голове Аарона, святое помазание главы церкви стекает потоками, пока мы подобно полом его одежды не начнем источать драгоценное благоухание. Он трижды помазанный, как пророк проповедующий евангелие со властью, как священник совершающий жертвоприношения, как владычествующий царь. Он превосходит всех прочих пророков, священников и царей, которые жили до него. В Нем соединились и учитель, и священник, и царь, чего никогда не было прежде и не будет в будущем. Он трижды помазан как священник по чину Мельхиседека, как пророк подобный Моисею и как царь владычеству которого нет конца. Во Христе прославился Святой Дух, помазавший воплотившегося Бога. Воистину, дорогие братья, если бы мы только поняли и приняли это в свое сердце, наши души Вы бы безмерно в этот воскресный день, зная, что для нас родился Спаситель, помазанный Господом. Я еще раз обращаю ваше внимание на слова ангела, которые есть Христос Господь. Слово Господь или Кириос означает здесь и Ягову. В этом не может быть никаких сомнений, потому что в девятом стихе это слово употреблено дважды, и думаю, нет оснований сомневаться, означает ли оно иегову. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Если этого недостаточно, прочитайте стих 23 как предписано в законе Господнем чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. Слово Господь здесь, конечно, означает Иегову, единого Бога. Поэтому и в 11 стихе тоже говорится об Иегове. Наш спаситель есть Христос, Бог и Иегова. Более четкого свидетельства о его божественности не может быть, оно бесспорно. И какая радость в этом. Представьте, что нашим спасителем стал бы ангел. Он не смог бы понести груз моих и ваших грехов, и любому другому существу, помимо Бога, окажется не по силам дело нашего спасения. Но когда бесконечный и всемогущий берется за наше спасение, Когда мы можем быть уверены, что его плечи выдержат бремя наших грехов. Громадный труд спасения с легкостью будет совершён таким работником, ибо все возможно Богу, и он силён спасти приходящих к нему через Христа. Цены человеческие. Давайте рассмотрим причины нашей радости. Бог, сотворивший нас, обиженный нами, сошел с небес и принял человеческое тело, чтобы спасти нас. Он пришел в полноте своей славы с безграничной милостью, чтобы искупить нас. Разве вас не радует это известие? Неужели ваши сердца не наполняются благодарностью? Несравненная любовь не вызывает у вас признательности? Если бы не божественный спаситель, ваша жизнь была бы жалкая и несчастная, а впереди вас ожидали бы нескончаемые муки. Я молю. Поклонитесь Богу и доверьтесь Ему. Вы благословите Господа за избавление от грядущего гнева, когда достигнете Христа и найдете спасение в Его имени. Вы превратите ваши песни В гимн благодарении и будете в восторге от всещенной радости, охватившей вас. Ангел принес радость людям. Он так и говорит: "Я возвещаю вам великую радость. Ныне родился вам радость", охватила вначале тех, кто первый услышал эти слова пастухов. Вам говорит ангел: "Ибо родился вам дорогой друг, осознал ли ты, что Христос родился для тебя? Ибо тебе нет никакой пользы от того, что родился Христос или что Христос умер, если младенец не родился для тебя. Если Иисус не истекал кровью за тебя, личная заинтересованность вот что важно но я беден говорит кто-то и пастухи были бедны о бедный для вас родился этот непостижимый младенец Спасет сынов у и смирит притеснителя но я ничего из себя не представляю и никому не известен скажет другой сторожа на покрытой ночи равнине тоже не были знаменитой. Кто знал о людях, тяжело трудившихся и ночью павших свой скот, но вы, неизвестные людям, известны Богу, разве не для вас родился младенец? Господь не смотрит на величие или заслуги человека, он принимает смиренных. Не говорите, что вы малообразованы, что вы мало можете понять. Христос родился для вас. И не пастухов не помешала им принять его. Пусть то же самое произойдет и с вами. Примите с радостью простую истину об Иисусе. Бог возвысил и избрал его из народа. Я проповедую вам не Христа аристократа, а спасителя, друга мытарей и грешников. Иисус настоящий друг бедного. Он завет для народа. Бог поставил его вождем и наставником народом вам, каждому из вас дан Иисус. О, если бы каждый мог в глубине сердца искренне сказать, что Иисус родился для него. Если я истинно верую в Иисуса, то для меня родился Христос и я могу быть в этом уверен так словно ангел сам объявил мне об этом писание говорит что если я верю в Иисуса, то он мой вы помните что после того как ангел сказал родился вам он добавил возвещаю радость которая будет всем людям но перевод не точен потому что по-гречески здесь написано которая будет всему народу. И это, конечно, относится к еврейскому народу, в этом нет никаких сомнений. Если кто-нибудь изучит исходный греческий текст, он обнаружит, что здесь нет такого широкого всеохватывающего выражения, которое дано переводчиками. Правильный перевод которая будет всему народу. Хотя наш перевод не точен буквально, он тем не менее подтверждает великую истину, которая содержится в контексте данного отрывка. Имея это в виду, будем рассуждать дальше. Приход Христа это радость для всех людей. Это так, ибо в 14 стихе сказано: "На земле мир". А земля это большая, почти неограниченная территория. Кроме того, Там есть и такие слова: к людям благоволение, не к евреям, а к людям, всем людям. Поэтому нет сомнений в том, что приход Христа принес радость самым разным людям. В известной мере он принес радость даже не христианам. Христос не дает им полного истинного благословения, но его учение оказывает на них благотворное влияние и приносит с собой такое добро, которое они способны воспринять. Проповедь Евангелия это всегда в любом месте благословение для народа. Обратите внимание на следующий факт. Ни в одной стране под солнцем тиран долго не удержится у власти, если в этой стране читается Библия и провозглашается Евангелие. И неважно, кто он этот тиран царь или папа, если кафедры служат местом проповеди распятого Христа, если Библия доступна для чтения всем людям, то ни один тиран не сможет спокойно властвовать. Англия обязана своей свободой Библии, а Франция Не будет по-настоящему свободна до тех пор, пока она не научится почитать Евангелие, которое так долго отвергала. Все люди могут радоваться там, куда пришел Христос. Вера в Иисуса заставляет людей думать, а думающий человек всегда представляет опасность для деспота. Вера в Иисуса Христа освобождает человека от суеверий. Верующему в Иисуса нет дела до папского отлучения и отпущение грехов священникам. Человек перестаёт раболепствовать и пресмыкаться. Он больше не позволит держать себя в узде идолопоклонства. Научившись думать самостоятельно, возмужав, он презирает страхи, которые держали его раньше в рабстве. Стало быть, везде, куда бы ни приходил Иисус, Люди даже не принимающие его как спасителя и лишающие себя полноты радости получают определенные благословения. И я молю Бога, чтобы проповедь Евангелия везде побуждала людей к действию, тем самым принося благословение для всего человечества. Если люди приняли Христа, угнетения больше не будет. Истинный христианин поступает с другими так, как он хотел, чтобы поступали с ним. Поэтому классовая борьба прекращается. Богатые не наживаются за счет бедных. Рабство должно пасть там, где правит христианство. И поверьте, если католицизм будет уничтожен и народами завладеет чистое христианство, тогда даже войны прекратятся. Ибо Библия осуждает войны и называет их величайшим преступлением. Вложите ваши мечи в ножны, ибо сказано: не убивай. В этой заповеди сказано не о том, что убить одного человека грех, а убить миллионы подвиг. Грехом является и однократное, и широкомасштабное убийство. При правлении Христа люди сломают луки и копья и сожгут колесницы. Рождение Христа, князя мира, царя, правящего в правде это радость для всех народов. Но возлюбленные, наибольшей радостью обладают те, кто знает Христа как спасителя. Для нас действительно родился младенец, если мы можем сказать, что он наш спаситель, который есть Христос Господь. Позвольте мне задать каждому из вас Несколько вопросов личного характера. Прощены ли вам грехи ради его имени? Сокрушена ли голова змея в вашей душе? Правит ли семя жены с сосвящающей силой в вашем сердце? Если на все эти вопросы вы можете ответить утвердительно, тогда вы обладаете радостью, данной всем людям в высшей мере. Дорогой брат, дорогая сестра, чем больше вы подчиняетесь Христу Господу, чем лучше вы его познаете и уподобляетесь ему, тем более полным становится ваше счастье. Радость достается и тем, рядом с кем проповедуется благая весть, но глубина, неизмеримая глубина величественной радости, сияющей восторгом и сверкающей наслаждением, доступна лишь знающим Спасителя, подчиняющимся помазанному и общающимся с самим Господом. Самый счастливый человек это человек более всего уподобившийся Христу. Как жаль, что не все христиане по-настоящему христиане до конца. Они не только христиане, но еще кто-то. Было бы намного лучше, если бы полностью были христианами. Вероятно, вам известна легенда о святом Августине, которая, возможно, была настоящей историей его пробуждения. Ему приснилось, что он умер и стоит перед воротами рая, и привратник спрашивает его: "Кто вы?" Августин говорит: "Я христианин". В ответ он слышит: "Нет, вы не христианин, вы последователь Цицерона, ибо все ваши мысли и труды посвящены работам Цицерона и прочих классиков, и вы пренебрегаете учением Иисуса. Мы судим о людях по тому, чем заняты их мысли" и поэтому вы последователь Цицерона, а не Христа». Когда Августин проснулся, он отложил в сторону греческих классиков, которых изучал, стремясь овладеть их красноречием, и сказал: "Я буду христианином и богословом". И С этого времени он посвятил свои размышления слову Божьему, а свое перо и уста наставлению людей в истине. Да не будет о ком-то из вас сказано: "Возможно, в какой-то мере он и христианин, но гораздо больше он похож на любящего деньги предпринимателя". Я не хотел, чтобы были сказаны такие слова: "Да, возможно, он верит в Христа, но в нем гораздо больше от политика. Вероятно, он христианин, но он гораздо увереннее чувствует себя, когда говорит о науке, огороде, городе, технике, лошадях, шахтерах, кораблях и развлечениях". Нет, нет. Вы никогда не познаете полноту Христовой радости наполняющую душу, пока силой Святого Духа, ваш Господь, не станет для вас всем во всем, Пока он не будет для вас источником прекраснейшего наслаждения. О мой Спаситель, Христос, Господь! Этим громче всего хвалитесь. Когда вы познаете радость, которую ангелы предсказали в своей песне. Последнее, на что мы обратим внимание, это знак. Пастухи не просили знамения, но по Божьей милости они его получили. Иногда греховно просить в качестве знака то, что Бог может дать для помощи в вере. Упрямому неверию не дастся знамения. Но даже слабая вера получит милостивую поддержку. Что же явилось знаком того, что радость пришла в мир. Пастухи должны были пойти увидеть Христа в яслях, и это был знак. Поэтому все обстоятельства, при которых они нашли Христа, важны. Младенец был найден лежащим в пеленах. Посмотрите на этого младенца. И вы увидите в нем земной силы и власти. Обратите внимание на две крохотные ручки ребенка, которого носят на руках. Увы, народы земли, ищут радость в военной силе. Хотим ли мы превратить всю нацию в солдат? Прусский подход в таком случае нам бы пригодился. Надо вооружить тысячи и тысячи людей, изготовить большую пушку и побольше брони, затем ждать возможности устроить резню. Разве гигантские ручищи воинов не являются гордостью любой нации? Какая гордость заливает краской щеки патриотов, когда они вспоминают, что их страна может убивать быстрее любой другой страны в мире. О глупое поколение. Вы пытаетесь добраться до своих небес в дыму адского пламени, роетесь в костях и тонете в крови с темя к бессчестию, которое вы называете славой. Радость народа не может заключаться в горе соседа. Убийство это не путь благоденствия. Мощное вооружение это проклятие для народа и его соседей. Радость народа это золотой песок, за который не пролилась кровь, а его можно найти лишь в той реке, чьи потоки веселят град Божий. Слабость покорной кротости есть истинная сила. Иисус основывает свою вечную империю не на силе, а на любви. В этом народы должны увидеть надежду. Милостивый князь миротворец, чья слава есть самопожертвование, наш истинный благодетель. Но посмотрите вновь на новорожденного младенца, который лежит в яслях. И вас не ослепит пышность и великолепие. Завернут ли ребенок в пурпурный шелк? Нет. Спит ли он в кроватке из золота? Нет. Его убежище ясли. На голове младенца нет венца, диадема не украшает лоб его матери, простая девушка из Галилеи. Ребёнок, завернутый в обычные пелёнки и больше ничего. Увы, народы ослеплены пустым блеском. Пышность империи и королевский маскарад восхищают их. Но как можно восхищаться роскошными дворами, которых слишком часто дорогая одежда, украшения и чины занимают место добродетели, чистоты и правды. Когда народы выйдут из детского возраста, когда перестанут восхищаться военными маршами и восторгаться непозволительной роскошью, которая тяжелым бременем налогов ложится на них. Это не делает нации чести и не приносит ей радости. Поэтому империя лопнула, как мыльный пузырь тысячи штуков и миллионное богатство оказались основанием из песка для вавилонского престола. Сchetны усилие людей найти радость в пышности и великолепии, потому что радость сокрыта в истине праведности. Ее подлинным символом является этот новорожденный князь в одежде крестьянского сына. В Вифлееме нельзя было увидеть также и богатство. Здесь, на нашем тихом острове, Множество людей спокойно сколачивают себе состояние торговли и производством. Мы разумный народ. Не надеемся на случай и не попадаем в плен к мечтам о славе. Мы зарабатываем столько денег, сколько только можем и удивляемся, что другие народы так много тратят на воины. Главная опора английской радости, как говорят некоторые, это трёхпроцентный кредит, это колонии, это технический прогресс, это растущий капитал. Мамона, улыбающееся божество, не так ли? Но здесь, в колыбели мировой надежды в Вифлееме, я вижу бедность, а не богатство. Я не замечаю золотого блеска и серебряных украшений, я вижу только нищего ребенка, настолько нищего, настолько ужасно нищего, что он лежит в хлеву, а его мать Жена плотника, не державшая в руках ни жемчуга, ни шелка, ни в золоте, дорогая душа твоя радость, но в Евангелии, доступном всем классам, в Евангелии открыто проповедуемом и радостно принимаемом. Иисус, вознося людей к духовному богатству, искупает их из цепей мамоны, и эта свобода дает радость. Здесь я также не вижу суеверий, Я знаю, художники рисуют ангелов в Вифлеемском небе, окружая сцены таинственным светом, о котором лживые предания говорят, что ночь он превращал в полдень. Все это выдумки. Не было ничего, кроме конюшни, соломы для животных, самих животных и ребенка, завернутого самым простым и обычным образом в пелёнки. Серафимы были невидимы, нимбы ни над кем не светились. Рядом с рождением этой радости не было и тени суеверия. Этот бес не осмелился вторгаться со своим обманом и устраивать спектакль. Понятное Евангелие, простое Евангелие, такое же простое, как тот ребенок, завернутый в обычную одежду, это единственная надежда для людей. Будьте разумны и веруйте во Христа. Ненавидьте все обманы Рима и выдумки тех, кто подражает его отвратительным ритуалам. Божье деяние было возвышенно простым. Нет радости для мира в философии. Вам нечем было бы озадачить ученых в Вифлееме, если бы вы захотели это сделать. Просто в яслях лежал младенец, и женщина-еврейка смотрела на него, заботилась о нем, а возле нее стоял плотник её муж. В этом не заключалось никакой метафизической головоломки, чтобы кому-то пришлось сказать: "Да, без доктора богословия здесь не разобраться". Возможно, понадобится комиссия теологов. Конечно, мудрецы посетили это место, но лишь для того, чтобы принести дары и поклониться. Если бы все мудрецы обладали такой мудростью, увы, человеческая мудрость дискутирует в хлеву, и логика похоронила смысл в своих искусных аргументах. Но это все дело рук человеческих. Божье деяние, повторяю, было возвышенно простым. Слово стало плотью, чтобы жить среди нас. Это тайна для веры, но не мяч для игры разума. Это загадочная и в то же время величайшая простота, когда-либо услышанная человеческим ухом и увиденное глазом смертного. И таково Евангелие, проповедуя которое апостол сказал: "Мы возвестили вам пришествие Господа нехитросплетенным баснем последуя. последовая. Прочь, прочь, прочь заумные проповеди, непонятные доводы и вычурные философские теории о рождении Христа. Все это не позволит испытать миру и минуты счастья. Запутанные теории вводят в заблуждение глупцов, от них нет практической пользы, они не могут утешить детей труда и порадовать дочерей печали. Человек здравого смысла, соприкасающийся ежедневно с ежедневным угасанием и слезами этого мира, нуждается в большем утешении, чем ваши новаторские предложения могут дать ему. В простом Христе и в простой вере во Христа есть глубокий и постоянный мир. В простом Евангелии бедного человека есть неописуемая радость и невыразимое блаженство о которых тысячи могут поведать, рассказать с уверенностью, ибо они говорят о том, что знают, о том, что видели своими глазами. И поэтому я обращаюсь к вам, желающим познать единственно истинный мир и вечную радость. Придите к Вифлеемскому младенцу, ставшему в зрелые годы мужем скорбей, закончившему жизнь искупительной жертвой загрешников. Придите вы, маленькие мальчики и девочки, Придите, ибо он тоже был мальчиком. Святое дитя, спаситель детей. И это он говорит: "Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им". Придите к нему, девушки, в утреннюю пору своей красоты, и, подобно Марии, возрадуйтесь в Боге вашем спасителе, дева носила его у своей груди. Так и вы откройте для него свое сердце и скажите: "Младенец родился нам, сын дан нам". И вы, мужи в расцвете сил, вспомните, как Иосиф заботился о нем и воспитывал его в детские годы. Будьте и вы для его дела отцом и помощником, осветите свою силу для служения ему. И вы, женщины в летах, матери и вдовы, придите подобно Анне и благословите Господа за то, что вы видели спасение Израиля. И вы, седовласые старцы, готовые, как Симеон, отойти Придите и вы, и возьмите ребенка на руки, восхищаясь им, как своим спасителем. Вы, пастухи, вы простодушные, проливающие под закусок хлеба, придите и поклонитесь Спасителю. И не оставайтесь в стороне, мудрые, знающие истину по опыту жизни и проникающие мыслью в глубокие тайны. Придите и подобно восточным мудрецам низко поклонитесь ему. И пусть это будет для вас честью почтить Христа Господа. А для меня Бог в образе ребенка – полнота моей надежды. Ему я доверяюсь во всем. Я видел мировую религию в ее очаге, и мое сердце наполнилось болью. И вернулся проповедовать с Божьей помощью и с еще большим дерзновением Евангелие простой Евангелие Сына человеческого. Иисус, Господь, ты мой навеки. И пусть все в этом доме по богатству твоей благодати придут к тому же. И пусть они все будут принадлежать тебе, великий Сын Божий. В день твоего явления раджит твоей любви аминь утро 24 декабря 1871 года И нарекут имя ему Эммануил, что значит С нами Бог. Евангелие от Матфея. С нами Бог. Эти слова усложняют мой слух. Зачем вообще понадобилось в Библии дать слово Эммануил в переводе? Разве это не говорит о том, что данное слово имеет самое непосредственное отношение к нам язычникам? Чтобы оно стало понятно всем, его перевели на один из главных языков языческого мира того времени на греческий. Перевод имени Христа, данной накануне его рождением, и надпись на кресте, где он был распят, сделанная на трех языках, дают нам понять, что Христос спаситель не только иудеев, но и язычников. Когда я, будучи во Франции, гулял по набережным Марселя, у которых стоят корабли из разных стран, то обратил внимание на вывески на лавках, кафе и маленьких магазинчиках. Вывески на кафе и магазинах пестрели не только французскими словами, но и английскими, итальянскими, немецкими и греческими, а иногда встречались даже русские и шведские. Сделано это для того, чтобы люди из разных стран без особого труда могли найти то, что им надо. Магазины, в которых предлагались принадлежности для морского плавания, были увешаны надписями на всевозможных языках. Сразу было видно, что людей разных национальностей приглашали сделать покупку. Владельцы магазинов рассчитывали, что путешественники из разных уголков мира посетят их, и оттого делали все, чтобы привлечь их внимание. Выражение, что значит, означает ни что иное, как то, что имя Мессии должно стать известным разным народам. Сначала было сказано на иврите: Эммануил Затем было переведено на языческое наречие: "С нами Бог". Что значит? Теперь мы знаем, что мы приглашены, что нам окажут радушный приём, что Бог увидел, в чем мы нуждаемся, и дал все необходимое. Без всякой платы даже мы, язычники и грешники, бывшие далеко от Бога, теперь можем прийти к нему. Давайте с одинаковой любовью относиться к обеим формам этого драгоценного имени, ожидая, когда наши друзья иудеи объединят своё Эммануил с нашим с нами Бог. В данном отрывке говорится об имени Господа Иисуса. Написано: "Нарекут имя ему Эммануил". В наши дни мы даем детям разные имена, не имеющие определенного значения. Обычно это имена отца, матери или уважаемого родственника, но как правило, в именании вкладывается конкретный смысл. В древности было по-иному. Тогда имена обязательно имели определенный смысл. Особенно ярко это проявилось в случае с Иисусом. Ему дано много имен, и каждая из них заключает в себе определенный смысл. И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог, Крепкий пакет вечности князь мира Иисуса потому что он действительно таков имя Иисус дано ему не без причин ни одно другое имя не было бы настолько значительным потому что не могло бы так хорошо передать великое дело спасения его народа от грехов когда его называют тем или иным именем значит он соответствует ему Я не встречал, чтобы позже в Новом Завете Иисуса называли Эммануилом. Ни его апостолы, ни его ученики не использовали это имя буквально, но по сути они делали это, ибо они говорили о Нем, как о Боге, явившемся во плоти, и писали, что слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от отца. Они не называли его Эммануилом, но передавали значение этого слова другими словами, объясняя, что означает присутствие Бога с нами в лице Господа Иисуса Христа. Важность события в том, что с момента рождения Христа в мир с нами Бог. Можно разделить эту фразу смысловым ударением, если вам угодно, на две части: с нами Бог. И с нами Бог. Оба значения для нас важны. Мы не должны сомневаться ни минуты в божественности нашего Господа Иисуса Христа, ибо его божественность основа основ христианской веры. Очень возможно, что мы никогда до конца не поймем, как Бог и человек могли объединиться в одном лице, ибо кто исследованием может постичь Бога? Великие тайны благочестия, глубины Божии находятся за пределами нашего сознания. Наша маленькая шлюпка может затеряться в бесконечном океане, если мы осмелимся отчалить от берегов ясно открытой истины. Наша вера не дает нам оснований сомневаться в том, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, вскормленный молоком женщины, всю жизнь страдавший и умерший на кресте со злодеями, Сущий над всем Бог, держащий все словом силы своей. Он не был ангелом, и апостол убедительно доказал это в первой и второй главах послания к евреям. Он и не мог им быть, ибо приписываемое ему достоинство никогда не было доступно ангелам. Он не был подчиненным божеством, не был постепенно поднят до уровня божества, как предполагается в иных абсурдных гипотезах. Все это пустые умствования и обман. Он настолько Бог, насколько это только возможно, единый с Отцом и вечно благословенным Духом. Если бы это было не так, то наша надежда потеряла бы силу. Суть и слава воплощения заключается в том,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 Все, что скрывается за словом Бог, божество, бесконечный иегова, знания. Это событие заслуживает того, чтобы пастухи, а с ними и весь мир проснулись от звуков песни, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Это событие достойно предсказаний пророков, достойно новой звезды на небе, достойно той тщательности, с которой божественное вдохновение сохранило сведения о нем. Оно было также достойно мученической смерти апостолов и последователей Христа, жертвовавших жизнью ради воплотившегося Бога. И сегодня, мои братья, это истина достойна того, чтобы вы Неустанно несли благую весть, чтобы вы жили святой жизнью, являя силу Евангелия освещать, и чтобы вы радостно встречали смерть, показывая силу Евангелия утешать. Главная истина нашей святой веры и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Родившийся в Вифлееме есть Бог. Бог с нами. Бог в этом заключено величие. Бог с нами. В этом открывается милость. Бог в этом слава. Бог с нами. В этом благодать. Просто Бог вполне мог бы вызвать у нас страх, но Бог с нами вселяет надежду и уверенность. Возьмите этот библейский текст И носите его на своей груди словно букет ароматных цветов, освежающих ваше сердце миром и радостью. Пусть Святой Дух откроет вам истину. Давайте восхитимся этой истиной, затем проникнем в ее глубины и наконец постараемся применить ее к себе. С нами Бог. Это удивительная истина, заслуживающая самого большого восхищения. Давайте встанем на почтительном удалении от нее, подобно Моисею, снявшему обувь и остановившемуся поодаль от куста, когда он увидел в нем Бога и почувствовал, что земля, на которой он стоит, свята. Это удивительный факт, что бесконечный Бог однажды оказался в теле беззащитного младенца, а затем жил и страдал как человек. Бог во Христе но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеку и по виду став как человек обратите внимание на чудо смиренного воплощения бог сотворивший всё воспринял природу одного из своих творений бог существующий независимо от творения объединился с тем кто не может существовать сам по себе всесильный бог связал себя со слабым и смертным человеком в истории открытой перед нами господь достиг глубин смирения и сделал родственной себе природу не входившую в высший свет бытия Бесконечный и непостижимый Иегова проявил бы небывалое снисхождение, если бы даже воспринял природу величавого духовного существа, такого как херувим или серафим. Единство божественного духа с сотворенным уже было бы большим унижением, но Бог пошел еще дальше. И воплотился в человека. И помните, что в лице Христа человек был не только духом животворящим, но также страдающим, испытывающим голод, смертным, человеком из плоти и крови. Наш Господь соединил в себе всю ту материю, из которой состоит наше тело. А тело всего лишь прах земной. В нем есть только то, что можно найти в составе земли, на которой мы живем. Мы питаемся тем, что вырастает на земле, и когда умираем, то возвращаемся в земной прах, из которого мы взяты. И разве не странно, что эта грубая часть творения, низшая часть, прах, была объединена чистым, прекрасным, непостижимым, божественным существом, о котором мы так мало знаем? О, какое снисхождение по отношению к нам людям! Оставляю эту мысль вам для размышлений в тихие часы дня. Думайте об этом с благоговением. Я убежден, что ни один человек не может себе представить, каким удивительным снисхождением со стороны Бога было бы это единение и пребывание с нами. Но вы еще более восхититесь, если вспомните, что творение, чью природу Христос воспринял, было согрешившим существом. Мне проще представить, как Господь воссоединяет свою природу с природой творения, которое не согрешило. Мы знаем, что человечество взбунтовалось против Бога, а Христос стал человеком, чтобы спасти нас от последствий бунта и вознести до первоначальной чистоты. Бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Существуют ли более точные слова в нашем языке для описания Божьей любви? и нашего восхищения ей. А далее, посмотрите, какое чудо могущества открывается нам. Вы когда-нибудь задумывались над тем могуществом, которое проявил Господь, сделав возможным единение плоти с божеством? Наш Господь вселился в тело, настоящее человеческое тело, подготовленное удивительным образом для того, чтобы принять воплощение Бога. До этого соприкосновение с Богом для человека было наполнено страхом, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Он ступает по пустыне Фаран, и она прогибается, и стена и рушится в пламени огня. Эта мысль настолько прочно закрепилась в умах святой древности, что они говорили, увидевший лицо бога умрет». Но вот человек не просто увидел лицо бога, бог вселился в него. Что это было за тело? Оно выдержало присутствие иеговы. Тело уготоввал мне. Воистину тело, уготовленное Богу, дивно устроено. Его творец Дух Святой. Оно подобно нашему. В нем такая же нервная система, подверженные усталости мышцы, органы точно приложены один к другому, и все же оно вмещало Бога. О человек Христос, как ты мог носить божество в себе? Мы не знаем как, но Бог знает. Давайте будем восхищаться воплощением всемогущего в слабом человеке, возможностью постичь непостижимого, увидеть невидимого, достичь границы безграничного. Увы, вы Это просто детский лепет. Чего стоят слова, когда мы пытаемся разобраться в неописуемой истине? Скажем только, что можно очень ясно увидеть божественное могущество в непрерывном существовании материального тела Христа, которое могло бы быть уничтожено соприкосновением с Божеством. Восхищайтесь могуществом этих слов с нами Бог Итак, мы коснулись этой истины с чувством восхищения. А теперь постараемся проникнуть в ее глубины. В чем ее смысл? Что значит с нами Бог? Я не надеюсь сегодня полностью раскрыть значение короткого предложения: с нами Бог, ибо в истину я вижу в этих словах всю историю искупления. Они подразумевают, что человек живет без Бога, что Бог покинул человека из-за греха. Они возвещая о приходе Христа, рассказывают мне о духовной жизни человека, о том, что у него появилась надежда на спасение. Бог вступает в общение с человеком, и человек возвращается к Богу, вновь обретая образ Божий. Сами небеса заключены в словах: "С нами Бог". Этой фразы хватило бы для сотни проповедей. Можно было бы говорить о глубочайшем смысле этой фразы вечно. Сейчас я лишь кратко обрисую несколько мыслей, которые вы можете обдумать в свободное время с помощью Святого Духа. Слово Эммануил означает, во-первых, что Бог во Христе с нами очень тесно связан. Греческий предлог, употребленный здесь, обычно используется для выражения крайней степени близости. Похожее греческое слово можно перевести в одной компании с нами. Но этот предлог означает с близко с разделять с. Он сливает два естества вместе, устанавливает между ними крепкую связь. Бог с нами соединен необычным образом. Он удивительно близок к нам. Наша человеческая суть стала его сутью в прямом смысле. У него появилось все, из чего состоит тело: мышцы, кровь, кость. Господь имел все, что есть у человека разумного: ум, сердце, душу, память, воображение, суждение. И Иисус Христос стал человеком среди людей, вторым Адамом, совершенным представителем человечества. Не думайте о нем – как об обожествленном человеке, и тем более не смейте думать о нем, как об очеловечившемся боге или полубоге. Не смешивайте две сути а равно и не разделяйте личность. Он есть одно лицо. И в то же время он в полной мере человек, но и бог в полной мере. Подумайте об этом и затем скажите: сидящий на троне такой же, как я за исключением греха. Нет словами этого не передать, я не стану больше говорить об этом, опасаясь произнести опрометчивые слова. А вас попрошу поразмыслить очень серьезно над данной истиной. Размышления принесут вам большое удовлетворение. оплатившийся Бог с нами на протяжении всего нашего жизненного пути. Едва ли можно найти привал на дороге жизни, где бы не отдыхал Иисус, или пройти утомительную версту, которую бы он не прошел. Следы Иисуса видны у ворот жизни и у дверей, за которыми она заканчивается. Вы лежали в люльке, и он лежал. Вы были ребенком в подчинении у родителей. Иисус тоже был сыном в доме у своих родителей. Вы жили словно на войне? Ваш Господь жил также, и хотя он не дожил до преклонного возраста, тем не менее труды и страдания отложили на его лице след. Вы одиноки? Он тоже был одинок в пустыне, на склоне холма, во мраке сада, где бы вы ни находились, на вершине горы или в долине, на море или на суше, в ночи или в солнечном свете, я повторяю, где бы вы ни были, Вы увидите, что Иисус уже был там. Он был цельным, гармоничным человеком. Порой кажется, будто жизни всех святых заключены в нем. Два верующих могут быть очень непохожими, и все же оба найдут в жизни Христа много схожего с их жизнью. Богатый и бедный, трудящийся в поте лица и терпеливо страдающий. Каждый, кто изучает историю жизни Спасителя, обязательно скажет: его путь Так похож на мой. Он во всем уподобился братьям. Как притягательна истина. нашего Господа зовут с нами Бог. Он с нами не только здесь или там, не только в данный час, а всегда и везде. Но особая сладость ощущается в его имени, потому что с нами Бог в наших бедах. Во всех муках, раздирающих сердце, во всех болях терзающих тело, Иисус Христос с нами. Вы бедствуете в нищете, и ему негде было преклонить голову. Вас мучает утрата близкого человека, и Иисус плакал у гроба Лазаря. Вас оклеветали за правду, и вы упали духом. Он говорит: "Поношение сокрушило сердце мое Вас предали Не забывайте, что его близкий друг продал его за цену раба. Те волны, которые швыряли лодку вашей жизни из стороны в сторону, обрушивались на него тоже. В самом мрачном, самом глубоком ущелье несчастья, из которого не видно выхода, присмотревшись, вы обнаружите следы распятого в огне и воде. Холодной ночью и под палящим солнцем вы неизменно слышите его: Я с тобой. Не падай духом. Ибо я твой попутчик, и твой Бог. И каково будет наше удивление, когда делая последний шаг, мы встретим Эммануила. Он познал муки смерти. Он в агонии истекал кровью и страдал от жажды в лихорадке. Он пережил отделение измученного духа от слабо изнывающей от боли плоти и возопил, как и нам еще предстоит возопить: "Отче, в руки твои предаю дух мой". Да и гроба он не избежал. До самого нашего воскресения он Эммануил с нами Бог. Когда мы воскреснем и восстанем из могил, Он тоже будет Эммануилом, что значит с нами Бог, потому что и он, и мы будем обладать новой жизнью. В наше воскресенье воплотившийся Бог будет первым, кто предстанет перед нашими новыми глазами. А я знаю, искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплотимой узрю Бога. Я в моем теле увижу его как человека и как Бога, всю вечность. Я проведу рядом с ним. Не сказал ли он: "Я живу, и вы будете жить". Он будет вечно жить и как человек, и как Бог, и поэтому наша жизнь будет длиться вечно. Он будет жить среди нас и вести нас к живым источнику воды. И так вечно. С Господом будем Братья мои, если дома вы обратитесь к высказанным мной мыслям, то пищи для размышлений вам хватит надолго. Их хватит, чтобы устроить пир в вашей душе. Бог во Христе настолько близок к нам, насколько это только возможно. Но во-вторых, Бог во Христе с нами, полностью примирившись Это, конечно, истина, коль скоро все предыдущая истина. Было время разобщенности с Богом. Мы долго жили без него, будучи отчуждены от него своими злыми делами, и Бог тоже удалил нас от себя в силу своего естества, невыносящего беззакония. Его глаза слишком чисты, чтобы смотреть на беззаконие. Зло не может приблизиться к нему. Неизменная справедливость, с которой он управляет миром, требует скрывать лицо от грешного рода. Бог, благодушно взирающий на виновных людей, не есть Бог Библии, чье огненное негодование на грех описано во многих местах. Нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Но грех, отделявший нас от Бога, был уничтожен благословенной жертвой Христа на древе. Праведность отсутствия, которая являлась непреодолимой преградой между неправедным человеком и праведным Богом, эта праведность была принесена Иисусом Христом. Поэтому теперь в Иисусе Бог помирился с нами, ибо грех, возбуждавший в нем гнев, навсегда отстранен от его народа. Есть люди, которые не соглашаются с такими объяснениями, но я не уступлю им ни на йоту. Нет ничего странного, что такие люди придираются к глупым высказываниям, которые я люблю не больше их самих. Но когда они возражают против искупления в смысле удовлетворения оскорбленной справедливости, то их доводы для меня пустой звук. Бог есть любовь. Это величайшая истина. Но это не мешает ему быть строгим и справедливым. И также совершенно истинно, То, что по отношению к своему народу Бог в самом высшем смысле всегда любовь. Искупление же является проявлением божественной любви, а не её причиной. Как законодатель и судья, Бог всякий день строго взыскивает, и без примирительной жертвы Христа даже его люди были по природе чадами гнева, как и прочие. В сердце Бога праведного Судьи был гнев, направленный на нарушителей его святого закона, и поэтому примирение касалось не только человека, но и судьи всей земли. Я никогда не устану повторять: "О, Господи, я вечно буду славить тебя, ибо ты гневался на меня, но твой гнев минул меня, и ты утешил меня". Теперь Бог может быть с человеком, может обнимать грешников как детей, чего он не мог бы праведно делать, не умри, Иисус за нас. Таким и только таким смыслом наполнен гимн доктору Отца, вызвавшие такое яростное осуждение мира. Беру на себя смелость процитировать две строфы, которые прекрасно раскрывают великую истину о Господе-судье, которого видит человек с пробудившейся совестью. Наш поэт говорит о троне Бога. Его престол место гнева, место пожирающего огня. Когда Господь преклонялся с неба, его месть устрашала меня. Христа всемогущая кровь лик его умиротворила, чтобы я был принят Богом вновь. Гнев в благодать притворила. Поэтому теперь Егова Бог с нами, а не против нас. Мы примирились с Богом смертью сына его. В третьих, слова с нами Бог означает, что Бог во христе с нами в благословенном общении. Другими словами, он настолько приблизился к нам, что теперь мы можем разговаривать с ним. Он говорит в нас. Он говорит нам в сыне своём и своим божественным духом, тихим веянием предостерегая, утешая и наставляя нас. Осознаете ли вы это? С тех пор, как ваша душа познала Христа, разве вы не наслаждались общением со Всевышним? Подобно Еноху, вы ходите пред Богом и словно Авраам, вы разговариваете с ним так, как если бы человек разговаривал со своим другом. Что ещё означают ваши молитвы и благодарности, как не речь, с которой вам позволено обращаться ко Всевышнему? И он отвечает вам. Его дух запечатлевает обещанное в вашем сердце, помогает найти истину, проливает новый свет на уже известное учение и под небом, затянутым тучами, рождает надежду на лучшее. Бог с нами теперь. Поэтому когда он восклицает «Ищите лица моего, наши сердца с радостью откликаются: ищем лица твоего, Господи. Что еще означают для многих из нас эти воскресные собрания, как не то, что с нами Бог? Что означает вечеря, как не с нами Бог? О, как много раз, преломляя хлеб и разливая вино в воспоминание его искупительной смерти, Мы наслаждались его присутствием не в суеверном, а в духовном смысле и убеждались, что Господь Иисус есть с нами Бог. Да. В каждом акте святого поклонения мы убеждаемся, что есть дверь, открывающая небеса. Есть новый и живой путь, по которому мы можем прийти к престолу благодати. Разве можно купить такую радость за все богатства мира? Бог постоянно пребывает с нами в своих могущественных деяниях. С нами Бог написано на наших царственных знаменах, поражающих ужасом сердца врага и вдохновляющих святую армию Божьих избранных. Наш боевой клич: Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Что касается наших внутренних врагов, то с нами Бог чтобы преодолевать испорченность и слабости плоти. Что же касается окруживших нас врагов истины, то Бог рядом со своей церковью, и Христос пообещал, что он всегда будет с ней до скончания века. У нас не только есть обещание Бога, но мы также видели его милостивые деяния по отношению к нам и в провидении, и в действиях его благословенного Духа обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов. Ведом в удее Бог у Израиля велико имя его. И было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. С нами Бог, о братья мои, Это заставляет наши сердца петь от радости. Это делает нас мужественными. Как мы можем унывать, когда Господь сил на нашей стороне? И не только в могущественных деяниях Бог с нами. Он с нами в том смысле, что он передает нам свою божественную жизнь, благодаря которой мы вначале родились свыше, а теперь сохраняем свою духовную жизнь. Святой Дух посеял в наших душах божественное семя живое и пребывающее вовек, и каждый день Дух укрепляет нашего внутреннего человека. Но вершина благодати это Господь, живущий духом в нас. Бог не воплотился в нас, как он воплотился в Иисусе Христе, но чудо обитания Духа в верующих лишь немногим уступает чудо воплощения. С нами Бог. Теперь это действительно так, ибо Бог живет в нас. Не знаете ли, говорит апостол, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? И еще, сказал Бог: "Вселюсу в них и буду ходить в них". Непостижима глубина этих кратких слов. С нами Бог. И многое другое я еще должен был сказать вам, но время составляет меня быть кратким. Господь становится Эммануилом, восстанавливая в нас утерянный образ Божий. С нами Бог. Это можно было заметить водами, когда он был чист, но Адам умер, согрешив, а Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И теперь мы вновь обретя жизнь и примирившись с Богом в Иисусе Христе, Обретаем также образ Божий. И обновляемся в познании и в истинной святости. С нами Бог означает освящение, запечатление образа Иисуса Христа на всех его братьях. То, что с нами Бог, проявляется в понимании и глубоком сочувствии нам. Братья, вы печальны? Бог в Христе сочувствует вам. Братья, есть ли у вас Великая цель. Я знаю, что это за цель. Слава Божья. В этом вы находите взаимопонимание с Богом. Позвольте спросить вас, какая ваша самая большая радость? Не научились ли вы радоваться в Господе? Не Бог ли вы Иисусе Христе ваша радость? Тогда и Бог радуется вместе с вами. Он радуется о вас и поет о вас песни. Бог с нами таким вот удивительным образом, когда в Христе наши цели и желания совпадают с Божьими. Мы желаем одного с Ним, мы стремимся к одной цели и радуемся об одном и том же. Когда Бог говорит: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение", наши сердца отвечают: "Да", и наше благоволение в Нем тоже. Радость для Отца радость для его детей. Ибо мы тоже радуемся о Христе. Наша душа восторженно поет от одного звука его имени. Прежде чем завершить наши с вами рассуждения на эту прекрасную тему, остановимся на вопросе, касающемся индивидуального применения этой истины. С нами Бог. Если Иисус Христос Эммануил, То давайте, оставив сомнение, обратимся к нему. Кем бы вы ни были, вам не нужен священник или ходатай, чтобы представить вас Богу, ибо Бог представил себя вам. Вы еще ребенок? Тогда придите к Богу, помня о ребенке Иисусе, спавшем в Вифлееме в яслях. И вы, седовласые, не стойте в стороне, но, подобно старцу Симеону, придите и возьмите его на руки и скажите: "Ныне, Господи, отпускаешь раба твоего с миром по слову твоему ибо я видел спасение твою бог отправляет к людям своего парламентера не для того чтобы запугать их он не одет в доспехи у него нет копья в его руках белый флаг белый флаг в руках младенца в руках человека из народа в руках умершего в руках восседающего на небесном троне в славе со следами гвоздей на теле О человек, Бог приходит к тебе подобным тебе. Не бойся подойти к кроткому Иисусу. И не думай, что тебе необходима особая подготовка для этой встречи. Что тебе нужна молитва святого или вмешательство священника или проповедника. Кто угодно мог прийти к младенцу в Вифлееме, быки ели солому на которой он спал и не боялись. Иисус друг всем нам грешным и недостойным, бедняки, не бойтесь прийти, он родился в конюшне и был положен в ясли. Вряд ли вы живете в худших условиях, вряд ли вы беднее. Придите и примите князя бедняков, спасителя крестьян. Не стойте в страхе боясь того, что вы недостойны. Пастухи пришли к нему в той одежде, в которой пасли стада. Я нигде не читал о том, что они придя домой, поспешили облачиться в парадной одежды. Бог смотрит не на одежду, а на сердце и принимает людей, когда они приходят к нему с покорностью, независимо от того, богатые они или бедные. Поэтому придите. Придите, ибо Бог воистину с нами. И пусть никто не медлит сделать это. Вчера вечером, размышляя над темой нашего разговора, я понял, что человек, который говорит: "Я не приду к Богу", совершает непростительное предательство, потому что сам Бог пришел к человеку. Прежде вы грешили, не зная любви Божьей, прежде вы гнали святых, живя во тьме неверия. Но теперь Бог протягивает вам оливковую ветвь мира, протягивает удивительным образом, ибо он сходит, чтобы самому родиться от девы, чтобы встретиться с вами, тоже рожденными в этом мире, и спасти вас от ваших грехов. Неужели вы не примете его слов теперь, когда он говорит в своём сыне? Можно понять вас, когда вы больше не хотите слышать Бога говорящего из огненного Синая. Я не удивляюсь, что вы боитесь приблизиться к нему, когда земля под вашими ногами трясется от его присутствия, наводящего ужас. Но теперь он приходит к вам в кротком ребенке, сыне плотника. Неужели вы отвернетесь от него, когда он вот так просто пришел к вам? Неужели вы оттолкнете его? Могли ли вы ожидать лучшего посланника от Бога? Сын Божий пришел к вам так тихо, так кротко, так доброжелательно, так трогательно пришел с миром. Так неужели у вас найдется смелость противиться ему? Нет, не уходите прочь, не отвергайте слово его благодати, но лучше скажите: "Если с нами Бог, то мы будем с ним". Скажи это, грешник, и еще скажи: "Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба" пред тобой. А что касается вас, потерявших всякую надежду, если вы думаете, что вы столько грешили, что у вас нет будущего, то знайте, есть еще надежда и для вас. Ибо вы люди, а человек самое близкое к Богу существо. Тот, кто является Богом, является также и человеком. И это должно побуждать вас сказать: "Да, может быть, я еще обнаружу братское единение с сыном человеческим" который также и сын Божий. Может быть, даже меня, грешника, он еще посадит среди князей народа своего, возродив мою человеческую природу. Я стану ближе к Христу как к человеку, а значит, и ближе к Божеству. Не убегай, человек, от Христа, от своей надежды. Обратись к своему Богу всем сердцем, и ты поймешь великое предназначение жизни, данной тебе. И теперь, мои братья, к вам последнее слово. Давайте будем с Богом. Поскольку с нами Бог. Я бросаю клич на весь следующий год: Эммануил. С нами Бог. Вы святые, искупленные кровью, обладаете полным правом на это. Живите этим и будьте мужественны. Не говорите, мы ничего не можем. Этого не может быть, потому что с вами Бог. Не говорите, церковь ослабела, для нее наступили тяжелые времена. Нет, с нами Бог. Нам нужно мужество древних воинов, которые смотрели на трудности как наточильный камень для своих мечей. Мне нравится отношение Александра Македонского к трудностям. Увидев тысячи, а может быть, миллионы персов, он сказал: "Замечательно. Урожай хорош там, где пшеница густа. Один мясник не боится тысячи овец. Мне также нравится ответ старого воина-француза, которого спросили: "Можете ли вы со своим отрядом пробраться в эту крепость? Она неприступна. Проникает ли солнце в нее?» — спросил он. "Да", ответили ему. "Что же? Туда, куда проникает солнце, можем проникнуть и мы", ответил воин. "Христианам" Под силу сделать возможное и невозможное, когда с ними Бог. Разве вы не понимаете, что слова "с нами Бог" лишают невозможное бытия. Сердца, которые невозможно сломить, будут сокрушены, потому что с нами Бог. Ошибки, которые немыслимо исправить, будут исправлены словами "с нами Бог". Невозможное людям возможно Богу. Джон Уэсли умирал со словами на устах: "Лучше всего то, что с нами Бог. Благословенный сын Божий. Мы благодарим тебя за то, что ты дал нам эти слова. Аминь". Утро 26 декабря 1875 года. Евангелие от Луки. Строго говоря, эти слова относятся к человеческой природе нашего Господа Иисуса Христа, ибо именно как человек Христос родился от Марии. Приведенные слова читаются в следующем контексте. И вот, зачнёшь в во и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречётся сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Ангел Господень говорил о человеческой сущности того святого, который должен был родиться от благословенной девы, осененной силой Всевышнего. А о его божественной сущности мы должны говорить иначе. Но как человек он был рожден от девы, и еще до его рождения Марии было сказано: он будет Велик. Человек Иисус Христос весьма умолился. Он не был велик от рождения, малыш лежащий у груди своей матери. В последующей жизни он тоже не стал великим. Его презирали, его отвергали, его распяли. Он был так беден, что ему негде было переночевать. О нем пренебрежительно говорили этот. О нем упоминали, говоря о пьяницах, обвиняли его в том, что в нём бесы, называли его сумасшедшим. Сильные мира сего видели в нем невежественного галилеянина, о котором они говорили, не знаем, откуда он. Его биография больше походит на хронику из жизни нищего, чем на жизнеописание царственной особы. При его жизни враги едва находили слова, чтобы выразить все свое презрение к нему. Испытания, осуждения и страдания довели его до бедственного положения. Кто считал его великим, когда он был покрыт кровавым потом, когда он был продан за цену раба, когда стража окружила его с мечами и кольями, будто он был разбойником? Кто почитал его за великого, когда его связали и повели на суд как преступника, когда его били и плевали ему в лицо, когда его бичевали вели по улицам с крестом на плечах и когда его повесили между двумя злодеями? Он был унижен, без меры. И меч страдания пронзил сердце матери, когда она увидела мучение своего святого сына. Когда она узнала, что он умер и похоронен в чужой гробнице, она с болью в сердце пыталась понять сказанные о нем с небес слова и думала про себя: "Ангел сказал, он будет велик, но кто так ничтожен, как он?" Он сказал, что он будет назван сыном Всевышнего. Но вот он мертв. Его могила запечатана, и люди проклинают его имя. Но человек, которого презирали, чье лицо плевали, теперь в славе восседает на престоле отца. Как человек он помазанный царь царствующих и Господь господствующих. Как человек он был вознесён из темных глубин жизни и достиг величайших высот, чтобы вечно царствовать. Петр и другие апостолы засвидетельствовали, сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Стефан также сказал: "Вот я вижу небеса отверстые Сына человеческого стоящего одесную Бога". Мы верим в это и радуемся этому, понимая, что божественность Христа и его человечность неотделимы. Это две сущности одной личности. Я не могу не заметить, что Новый Завет не отстаивает четкого разделения двух сущностей нашего Господа, они глубоко переплетены в личности Христа. Например, мы читаем в Писании о крови Бога. Павел в Деяниях святых апостолов пишет: "Поставил вас «Спасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью Своею». Строго говоря, крови Бога не бывает, и слова апостола Павла как будто смешивают две сущности Христа. Но это сделано намеренно, чтобы мы могли четко увидеть, что две сущности объединены так, что даже Святой Дух не разделяет их и не подчеркивает существующие между ними различия. Он говорит о единой личности нашего благословенного Господа, то, что может строго говоря относиться или только к его человеческой, или только к его божественной природе. Он назван как Богом нашим Спасителем, так и человеком Иисусом Христом. Объединённые сущности человека и Бога составляют единую личность нашего Господа Иисуса Христа, и любое действие, присущее одной из них, должно быть приписано единой личности Христа. Поэтому мы не будем тратить силы на то, чтобы проследить все богословские тонкости, но свободно поговорим о нашем Господе в его божественности и его человечности. И применяя слова из нашего отрывка ко всему Христу, провозгласим Божье обещание сделать его великим. В то время как мой брат молился за меня, у меня появилось желание овладеть человеческими и ангельскими языками, чтобы раскрыть сегодняшнюю тему. Но я отказываюсь от своего желания, потому что меня в любом случае ожидает неудача, предмет беседы невозможно раскрыть словами. Ни одна искусная речь не достигнет вершин его славы, но самые простые слова прекрасно подойдут для такой возвышенной темы. Красивые слова выглядят ничтожно, когда они касаются неописуемо славного Господа. Я не могу сказать ничего, кроме того, что он велик. Если бы я и мог описать его величие, используя слова ангела, то их бы не хватило, чтобы объяснить все до конца. Но я буду рад хотя бы прикоснуться к краю одежды его величия. Лица Иисуса в его славе нельзя увидеть, а если и можно, то нельзя описать. Если бы мы были восхищены до третьего неба, то мы немного могли бы рассказать вернувшись на землю, ибо об увиденном там запрещено рассказывать. Я не уроню своей чести и достоинства, если скажу вам, что добившись наивысшего успеха в проповеди, я лишь коснусь края славы Сына человеческого. Время полного откровения еще не наступило. Грядет день явления Господа, а пока полдень его славы еще не наступил. Второе пришествие раскроет его более полно. Тогда и его народ воссияет, как солнце в царстве Отца. Ибо он сам взойдет на чистом небосклоне, как солнце праведности, благословляя сынов человеческих. Итак, позвольте мне обратиться к теме, используя все свои возможности и начать со слов о том, что наш Господь Иисус велик во многих отношениях. Я мог бы сказать во всех отношениях, но за один раз нам такой объем информации рассмотреть не удастся. Наш разум не способен на это, для этого недостаточно всей жизни, да и самого времени недостаточно. Только вечность и совершенство откроют путь к неограниченному познанию. Но в тех отношениях, на которых я хочу заострить ваше внимание, Господь Иисус Христос поистине велик. Во-первых, он велик в совершенстве своей природы. Подумайте, мои братья. Никогда не было такого существа, как наш возлюбленный. Ему нет равных, его не с кем сравнить. Он божественен и поэтому уникален. Он свет от света, истинный Бог от истинного Бога. И Иисус истинно равен Богу, он одно с Отцом. О величие Божества! Иегова бесконечен, неизмерим, непостижим, невообразим. Он наполняет всё, но этим всем не ограничен. Он воистину велик, величественнее любого величия, которое когда-либо приходило на ум человеку. Все это истинно и в отношении единородного. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в у Бога. Всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Ибо всё из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Он есть прежде всего. И всё им стоит. Мы уже говорили, что наш Господь Иисус Христос также человек. И в этом особенности его личности, он совершенный Бог и настоящий человек. Он не необожествлённый человек, он не очеловечившийся Бог. Я уже говорил о неразделенности сущности в личности Христа. Он Бог, он человек. Он в полной мере тот, кем является Бог, и он в полной мере человек, каким его сотворил Бог. Он истинно Бог, как если бы он не был человеком совсем, но все таки он совершенный человек, как если бы он не был богом. Подумайте об этом удивительном соединении: совершенный человек без пятна первородного и совершенного греха и славный Бог. И неужели я не прав, когда я говорю, что Иисус уникален? Он не величайший среди великих, а великий среди ничтожного. Ибо никто не обладает величием кроме него. Он не что-то среди всего, а все среди остального, что есть ничто, с кем сравнить его. Он не считает хищением быть равным Богу. И среди людей он первенец всего творения, среди воскресших он первенец из мертвых. среди прославленных он источники центр славы. Я не могу объять его природу род его кто изъяснит? он один из нас но неизмеримо выше нас наша природа ограничена и греховна но его природа не ограничена, свята божественна когда иегова смотрит на нас мы спрашиваем что есть человек что ты помнишь о нем?» и сын человеческий что ты посещаешь его Но когда вводит первородного во вселенную, говорит: "И да поклоняться ему все ангелы Божии". Истинно, истинно он велик в своей природе. также в масштабе своих обязанностей. Помните, что ради нас он стал искупителем. Вы знаете свое рабство, братья. Вы знаете, ибо некоторые из вас носили кандалы до тех пор, пока железо не въелось вам в душу, и из этого рабства он пришел нас избавить. Сион в руинах, груда обожженных камней. Он пришел перестроить и восстановить его. Его обязанность застроить пустыни вековые, восстановить храм живого Бога, разрушенный врагами. Чтобы совершить это, он стал нашим первосвященником, нашим пророком и нашим царем. Исполняя каждую обязанность, он бесконечно славен. Он пришел быть нашим спасителем, нашей жертвой, нашим заместителем, нашим поручителем, нашим главой, нашим другом, нашим господом нашей жизнью, нашим всем. Обязанностей у Иисуса много, и помните, что каждая из них достойна Бога. Перечисляя их в каком угодно порядке, вы все равно не запомните их все, ибо он, выражение славы своего Отца, взвалил на себя все обязанности, чтобы полностью искупить свой народ и сделать его своим навеки, исполняя каждую обязанность Он зашёл на вершину славы. Он велик. Доводилось ли вам быть в Вестминстерском аббатстве на похоронах какого-нибудь знатного воина и слышать, как Герольд перечисляет его многочисленные титулы? Почтение королевы и всего народа, за которые он самоотверженно сражался, он награжден княжеским титулом, он является графом таким-то, герцогом таким-то, бароном таким-то. У него множество всевозможных титулов. И какой спектакль устраивают на похоронах? Суета-сует, все света. Какая польза бесчувственному праху от того, что он похоронен столь торжественно? Но я стою перед гробом Христа и повторяю, что все его титулы воистину величественны. Кроме того, они не погребены, его самого нет среди мёртвых. Он жив и носит свои имена во всей их красе. Он по-прежнему все во всем для своего народа. Как выполнял, так и до ныне выполняет свои обязанности перед человечеством. Величие Христа в великих обязанностях, выполняемых ему. Кто уподобится ему в вечности? Владычество на рёмнях его и нарекут имя ему Чудный Советник. Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Осанна сыну Давидову. Благословен грядущий во имя Господне. Пусть сегодня наши сердца воздадут ему восторженную хвалу, ибо он велик в славных обязанностях, данных ему Богом. Братья мои, да Господь Христос велик не только в Своем естестве и в своих обязанностях, но и в своих свершениях. Если он берет на себя обязанности, то он не может не выполнить их, ибо его имя верный и истинный. Он не занимает должность, не требующей работы. Он говорит, что совершил дело, порученное ему отцом. Он взялся за великое дело и добудет ему славу вовеки, довел его до конца. Грехи его народа были возложены на него, и он вознёс их на крест. Затем он сошел в могилу, но вскоре явил людям жизнь и бессмертие в воскресении. В этом заключалось его великое призвание, и он до конца был предан ему. Его победа абсолютно враг разбит полностью. Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Вост из гробницы в назначенный день, он открыл врата небес для всех верующих, как написано перед ними пойдёт стенорушитель, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Открыв золотые врата, он пленил плен, дав дары людям, он с царской щедростью наградил беднейших из своего народа. В этом заключалась его задача, и он выполнил ее, ни разу не оступившись на пути к цели. Он наш представитель зашел за завесу и, овладев нашими венцами и престолами, хранит их для нас силой креста, выкупив наше наследство, заложенное под большие проценты, он взял в свое владение Ханаан, чтобы в конце концов наши души могли отдохнуть в нем. Разве это не доказывает, что он велик? Завоеватели великие люди, и он величайший из них. Освободители Тоже великие люди, и он величайший из них. Спасатели великие люди, и он величайший из них. Поистине велик тот, кто умножает радость людскую, и что я могу сказать о том, кто дал своему народу вечную радость и закрепил ее за ним заветом во веки веков. О, как верно ты сказал, Гавриил! Он будет велик, ибо он воистину велик. Он также велик своими заслугами. Никто не имел и не имеет таких заслуг, как Христос. Его жизнь и смерть покрывают всех верующих совершенным послушанием закону. Они облачены в царские одежды. Соломон во всей своей славе не одевался так, как любой из них. Его кровь уделила верующих подобно снегу, и его праведность облагодатствовала нас в возлюбленном. Он обладает таким достоинством перед Богом, что заслуживает только положительного ответа на каждую свою просьбу. Он просит для своего народа благословений, необходимых для вечной жизни и совершенства. Он воистину велик, мои братья, потому что он одел нас в праведность, и омыл нас кровью. И не только нас с вами. тысяч раз десять тысяч им искупленных стоят ныне в брачных одеждах его вечных заслуг, и их одежды праведности постоянно радуют Отца. О, что за милость, превратившая наш ад в небеса, заменившая наши болезни здоровьем, поднявшая нас из навозной кучи и посадившая среди князей народа. В неограниченной силе покрывать грех, одевать в праведность, давать благословения, поддерживать святых и спасать безнадежных, Господь Христос велик, превосходя всякое величие. Эта тема неистощима, хотя я и могу исчерпаться. И я не замедлю добавить, что наш Господь Иисус Христос велик числом спасённых. Я не верю в маленького Христа в маленькие небеса, в маленькое собрание пред престолом, в малое число спасенных. послушайте. Я должен опровергнуть ложь, к которой часто прибегают как к последнему средству те, кто критикует учение о благодати. Они говорят, что мы верим в Бога, который оставил погибать огромное количество людей, избрав произвольно некоторых к спасению. Нам и в голову подобная мысль не приходила. Мы верим в то, что Господь избрал многих, и мы радуемся при мысли о том, что число спасенных так огромно, что никто не может пересчитать их. О, говорят они: "Вы считаете, что лишь те немногие, которые посещают ваш маленький Вифиль или Салем, избраны Богом?" Это милостивые государи, вы придумали такое сами для каких-то своих целей. Но мы никогда ничего подобного не говорили. Мы с радостью верим в то, что искупленных Христом столько же, сколько звезд на небе, что тех, за кого Христос пролил свою кровь, чтобы действенно искупить их, столько же, сколько песчинок на морском берегу, неисчислимое множество. Когда я смотрю на небеса, место обитания искупленных, я вижу там не две дюжины святых, собравшихся в узком кругу избранных, а бесчисленное множество солнц, сияющих щела искупленных». Я говорю Солнц, потому что каждый прославленный носит венец с именем Всевышнего. Я радостно перевожу взгляд с людей, заполнивших широкий путь, на еще большее их количество, заполнившей небесные луга, на огромное число людей, празднующих искупление кровью Агнца. Не омыли ли они свои одежды и не очистили ли их в его крови? Наш Господь велик также и в числе своих последователей. Его народ, словно капли утренней росы, не будет иметь числа в день его могущества. Он будет велик в воинстве своих последователей в славе. Десятки тысяч душ сейчас на пути к небу, и еще больше последуют за ними. Придёт день, когда народ Божий еще более умножится, и его нельзя будет сравнить ни с чем, что мы видим сейчас. Он вырастет как трава, как ивы вдоль реки. Семя Господа Иисуса Христа будет умножаться, пока арифметика не станет бессильной и исчисление потеряет смысл. Он велик, великий спаситель великого числа великих грешников, которых он своей искупительной рукой, не потеряв ни одного, доведет до вечной славы. Подобно тому, как невероятно быстро стали расти колена израилевы, будет расти духовный Израиль. Господь населит Сион людьми, и тем будет царь израилев велик. Братья и сестры, Господь Иисус Христос велик в глазах своего народа. Если бы кто-нибудь из моих братьев последовав за мной в восхвалении Господа, привознёс бы его намного больше, чем я, то я не успокоился бы до тех пор, пока не нашел бы еще более возвышенных слов, прославляющих моего Господа и Бога. И вновь, мой дорогой брат, мог бы вернуться к блаженному занятию и превзойти мои похвалы, но и тогда я бы не колеблясь встал на ноги еще раз, И продолжил святое соревнование, провозглашая имя Иисуса и возвеличивая его насколько мне позволил бы разум. Если бы Господь позволил, мы бы никогда не остановились, потому что я бы не проиграл никому в своем желании прославить моего Господа Христа. Я уверен, что практически каждый из числа его народа может рассказать, чем он обязан Господу. Каждый мог бы сказать, что для него Христос сделал то, чего не сделал для других, и поэтому с определенной точки зрения он более велик для него, чем для других. Братья, я должен признать, что во многом он более велик для вас, чем для меня. Но все же для меня он превыше небес, огромней вечности, восхитительнее рая, вложение самого блаженства. Если бы я был способен говорить о нем так, как того хочет моя душа, то я бы говорил о нём заглавными буквами, а не маленьким шрифтом, которым я вынужден пользоваться. Если бы я мог говорить так, как хотел, я бы сделал ветер и волны своими голосовыми связками, а Вселенную превратил бы в одни огромные уста, восхваляющие Амануила. Если бы целая вечность превратилась в один большой язык, то и тогда бы она не смогла описать всю красоту его любви и непоколебимость его верности и истинности. Рано или поздно нам придется остановиться, но поистине мы никогда не сможем выразить, насколько он достоин, прекрасен и велик в наших глазах. О, если бы его прославляло каждое создание, имеющее дыхание, О, если бы каждую минуту в его венец добавляли новую жемчужину. О, если бы каждое дышащее существо не выдыхало ничего, кроме асанна и аллилуйя. Ибо он достоин всех мыслимых и немыслимых похвал. Слышите ли вы многоголосие небесной музыки? Оно подобно шуму многих вод. Оно как могучие морские волны. Всё это для него. Улавливаете ли вы чарующие звуки арфистов, играющих на своих арфах? Каждое прикосновение к струнам для него. Можете ли вы постигнуть неизреченную радость прославленных? Каждая капля вечного счастья, песня в его честь. Кто может смотреть не на солнце в его полуденном сиянии кто может описать безграничное величие сына божьего да будет вся слава ему ибо он искупил наши души своей кровью и освободил пленников он сделал нас пред богом царями и священниками и мы будем царствовать вместе с ним во веки веков воистину он велик и будет велик вечно Истинно. Истинно сказано о нашем прекрасном Господе Христе: он будет велик. Теперь с вашего позволения я хочу подойти к теме нашего разговора с другой стороны. Он будет велик, потому что он имеет дело с великим. Он великий спаситель. Как я уже сказал, он пришел восстановить разрушенное. Буря разрушила человеческий дом. Он упал и остался лежать. Бесы хохотали и торжествовали, когда смотрели на разрушенное творение Божье. Человеческая природа потонула в стыде, рай был проклят, грех победил, и огненный меч был поставлен у входа в Эдем, чтобы преградить нам туда путь. Разруха была ужасна. Но вот пришел Христос и принес великое спасение. Он пришел приготовить лучшие райские сады, посадить в нем лучшее дерево жизни, дать нам его в пользование на лучших условиях, чем прежде. О, он великий спаситель. Он уничтожил хаос, вызванный грехопадением, и восстановил то, что разрушил Адам и мы возлюбленные были покрыты великим грехом великие грешники с какой радостью вы должны думать о его величии о том что он пришел спасти таких как вы и помочь разобраться с бедами которые окружают и огорчают вас что с того что грех велик стороне господа для покрытия греха тоже велики посмотрите на голгофу И если вы в состоянии что-то рассмотреть сквозь слезы, то увидите великую жертву, принесенную однажды за всех, чтобы убрать грех. Вспомните старую скинию и ее не имеющие силы ритуалы. Аарон приносит в жертву вола. Дым возносится к небу, но ничего не происходит. Аарон приводит агнцев, козлов, овнов, И их кровью окропляется подножие алтаря, вся земля в скинии пропитана кровью животных, но ничего не происходит. Всё это не может покрыть грех. А теперь посмотрите на более великую жертву, которую приносит Иисус. Этот великий первосвященник на самом деле велик, ибо он, принес в жертву Богу беспорочного себя. Вот на великом жертвеннике возжигается неблаговоние, к небу возносится не горящая плоть, а тело и душа назначенного заместителя приносятся в жертву за грехи людей. Нам грешникам трудно осознать до конца величие заместительного жертвоприношения, которое раз и навсегда положило конец греху. Подумайте об этом. Постарайтесь понять. Поймите, это не так просто. Тот, кто равен Отцу, чистый и совершенный в обеих сущностях, сделался проклятием вместо нас. Стал грехом ради нас и представил себя правосудию в качестве жертвы за нас. Это чудо чудес. Оно также превосходит чудо, как чудо превосходит естественное событие. Тот, кто был оскорблен, сам искупает оскорбление, совершенный несет наказание, благой становится грешником, источающая любовь лишается божьей любви. Сколько достоинства и величия в этом славном жертвоприношении! Грех велик, но жертва Еще больше. Искупление было более чем достаточно для покрытия греха. Возлюбленные, это необыкновенная милость, что у нас есть такой первосвященник. Если вы или я в этот вечер отягощены великим грехом, то мы можем получить великое прощение, настолько великое, что оно уничтожает грех. В душе начинает звучать мелодия радости и мира. Он поистине велик, давший нам такое великое спасение. И в заключение скажу несколько слов о том, что его величие скоро будет явлено. Не все, к сожалению, хотят понять это. Многие все еще принижают его пустыми и суетными мыслями, но так будет не всегда. Для его чести на земле сейчас ночь. Хотя если бы это была и не ночь, то это не имело бы никакого значения, потому что люди все равно слепы. Но ночь подходит к концу, и человеческий разум не будет ослеплен вечно. Я предчувствую рассвет. Вот, вы слышите звук трубы? Я и не надеюсь, что обычные уши могут уловить этот звук, но уши веры слышат его. Труба звучит протяжно и громко, и после трубы слышится крик. Вот Жених идет! Выходите навстречу ему. Не слышите ли вы клич многочисленных воинств? Вот он грядет! вот он грядет! вот он грядет!» Я с радостью прислушиваюсь к нему. Пусть мир поет песни радости. Он грядёт. Труба возвещает это. Я не стану теперь говорить о том, в каком порядке произойдут предсказанные события, но я знаю, что Господь будет царствовать во вовеки веков. Он царь царствующих и Господь господствующих. Аллилуйя. Он будет велик. Народы преклонятся перед ним. Воинствующие бунтовщики признают его своим царем. Вся вселенная будет наполнена славой Божьей. Не найдётся такого уголка, который не будет освещён его славой. Он будет велик. Перед его именем преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Братья, не волнуйтесь из-за того, что уже учение странствует сегодня по миру. Пусть ваши сердца не мучаются, словно Христос потерпел поражение. Он облачен в сияющую броню, которую не пробьет ни одна стрела заблуждений. Он еще медлит на холмах, обозревая поле битвы. Он оставляет своих бедных слуг без помощи, чтобы те ощутили, насколько они слабы, когда в день битвы окажутся на грани бегства с поля боя. Он хочет, чтобы земля и небеса увидели слабость плотской мышцы. Намужайте, братья!» Князь Эммануил спешит к нам. Вы уже можете услышать стук копыт его коня. Он вот-вот придёт. На белых конях избранные последуют за ним, последуют как победоносные, чтобы победить, ибо это битва Господня, и он предаст врага в руки наши. Господь будет царствовать Во веки веков царь царей. Аллилуйя. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Авторитет Святого Евангелия ширится по всему миру. Придёт день, когда благая весть сделает Христа великим среди людей, и когда это произойдет, то до трубного звука останется совсем немного. Она пробудит спящих, воскресший сходит к нам. Час воскресения близится. О, как велик будет Христос, когда все восстанут из своих могил все, кто стал добычей смерти. Он будет славен среди них, первенец воскресения, прославленный среди тех, кто воскрес силой его воскресения. О какой чести он удостоится в тот день! Иисус Тебя прославят братья, когда увидят тебя победителем смерти в мириадах возвращенных в жизни. Затем будет суд. Христос в Своем величии воссядет на престоле и возьмет в руки чаши, чтобы судить людей за дела, которые они совершили в земной жизни. Я уверяю вас, что никто тогда не усомнится в его божественности. Никто не захочет объявить себя его врагом в тот час ужаса. Земля покачнется, небеса рухнут, звёзды падут, солнце померкнет, луна станет мрачной, как в осеннице. И Иисус, восседающий на престоле, Все враги его возопиют: "Горы, подидите на нас и сокройте нас от лица его". Его лицо, лицо победителя, спокойное и уверенное, будет ужасным для них. В страхе они закричат: "Сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца", но скрыться будет негде. Куда бы они ни побежали, его взгляд будет преследовать их. Взгляд, источавший любовь, будет наполнен горящим гневом. В тот день, познавшие его любовь, будут восторгаться им безмерно, но и те, кто познает его гнев, также ощутят, что он велик. Ад откроет им величие Христа. А он возьмет железный жезл и сокрушит их, как сосуд горшечника. Когда они приблизятся к трону его устрашающего величия их отчаянные крики засвидетельствуют во вселенной, что Иисус велик, почитайте сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Наконец он будет велик, когда соберет вокруг себя своих избранных, когда все души, искуплённые кровью, наполнят храм, чтобы поклониться ему. О, что за зрелище это будет, когда он будет в центре? А с востока, севера, юга и запада устремится к нему сияющее воинство прославленных его славой, и вокруг него и его престола будет все больше и больше людей, склоняющихся перед сыном Божьим и восклицающих восторженное аллилуйя. Никто не усомнится в Нем в тот час. Никто не сможет противостать ему каждый будет прославлять его изо всех сил из каждого сердца будет исходить любовь несметное воинство будет прославлять Господа, которого оно любит оно вновь и вновь будет повторять аллилуйя и фимиам поклонение ему вознесется к небесам О как величественен возглас! Аллилуйя! Аллилуйя! Бог всемогущий царствует, и его сын превознесен на престоле его славы во веки веков. Воистину, он будет велик. Возвеличьте Господа в этот вечер, несчастные грешники. Доверьтесь ему. Возвеличьте его, дети Божьи, устремясь к нему душой. Возвеличьте его, участвуя в вечере, с жаждой припадите к нему. Почитайте за великую честь пить и есть с ним за одним столом. Приходите к нему вожжаждав и взлокавши. Примите его в самих себя и скажите: Он Мой хлеб. Он моё питье, Он моя жизнь. Он моё всё. Пусть ваш дух будет жив поклонением ему. И пусть каждый удар вашего сердца прославляет его. Пусть все в вас поет одну песню. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбившему нас, умершему за нас и воскресшему, да будет слава вовеки яков! Вечер 2 декабря 1883 года.